Заметив нас, грациозно потянулась, повела телом, плавно прошлась по клетке и повернулась узкой спиной. На ее коже вдоль позвоночника отчетливо проступали темные овальные пятна. Она, как и все модули, была почти без волоса. Острые хрящеватые ушки высоко поднимались над лысой макушкой. Скуластое лицо умильно жмурилось на яркий свет. Большие изумрудные глаза с узким вертикальным зрачком, не мигая, следили за нами. Сенклит Творцов порекомендовал нам тиражировать только совершенных особей, вроде этой киски. Никаких волкодлаков, говорящих о ослиц, и кентавров нам не нужно. В будущем нам понадобятся привлекательные разновидности модулей для беззаботного развлечения и экзотического отдыха в живописных уголках планеты. Ого! Абадор взглянул на часы. Нам надо поторапливаться, не то мы опоздаем к ужину. Глава.